На углу Уильям остановился. Справа были какие-то перила. Он уцепился за них и на некоторое время предался отдыху. Перила, к которым прикрепился Уильям Мулинар, принадлежали одному из тех каменных домов, которые с момента завершения постройки судьба словно обрекает принимать постояльцев, как постоянных, так и временных, за умеренную еженедельную плату. Собственно говоря, Окажись Уильям в состоянии прочесть карточку на дверях, он убедился бы, что стоит рядом с театральным пансионом миссис Бьюлы О'Брайен. Родной очаг вдали от родного очага, чеки не принимаются, это относится и к вам. Но Уильям был не в лучшей форме для чтения чего бы то ни было, странная дымка окутывала мир, глаза слипались и вскоре, положив подбородок на перила, он погрузился в сон без сновидений. Разбудил его свет, бивший в глаза. Открыв их, он обнаружил, что окно прямо напротив того места, где он стоял, теперь ярко светится. Сон вернул четкость зрения, и он сумел определить, что смотрит в окно столовой. Длинный стол был накрыт к ужину, и Уильяму показалось, что он еще никогда не видел ничего трогательнее этой уютной комнаты, где газовый свет, тепло ложился на ножи, вилки и ложки. Теперь им владела глубочайшая сентиментальность. Мысль, что у него никогда не будет такого милого семейного очага, пронизала его от носа до кормы почти непереносимой болью. Что, рассуждал Уильям, повиснув на перилах и тихо плача, может сравниться с милым семейным очагом? Мужчина с милым семейным очагом всегда на коне, тогда как мужчина без милого семейного очага Лишь жалкий обломок в океане жизни. И если бы Мертл Бэнкс согласилась выйти за него, у него был бы милый семейный очаг, но она отказалась выйти за него, и у него никогда уже не будет милого семейного очага. И Уильям почувствовал, что мимолетная, но весомая оплеуха пришлась бы Мертл Бэнкс в самый раз. Эта мысль ободрила его, он вновь почувствовал себя физически в наилучшей форме и как будто полностью исцелился от легкого недомогания было его посетившего. Ноги утратили склонность действовать независимо от туловища, в голове прояснилось, и он ощутил прилив гигантской силы. Короче говоря, если и был момент, когда он мог бы отвесить Мертл Дэнкс, вышеупомянутую опреуху, надлежащим образом, то момент этот наступил. Уильям уже собрался пойти на ее поиски и показать ей, что значит навеки лишить милого семейного очага такого человека, как он. Но тут в комнату, находившуюся под его наблюдением, кто-то вошел, и он продолжил свои наблюдения. Вновь прибывшей оказалась темнокожая служанка. Пошатываясь под тяжестью большой миски с рагу из вчерашних остатков, как заподозрил Уильям, Она водрузила ее на передний край стола. Мгновение спустя вошла дородная женщина с блестящими золотыми волосами и села напротив миски. Инстинктивное желание подглядывать, как едят другие, глубоко заложено в человеческой натуре, и Уильям остался завороженно стоять на месте. «Торопиться нужды нет», — сказал он себе. «Он ведь знает номер Мертл в отеле, дверь в дверь с его собственным». Ночью он может в любое время заглянуть туда на огонек и отвесить ей указанную оплеуху. Пока же он будет созерцать, как эти люди вкушают рагу.